И дворник с поклонами проводил его за ворота. Бероев, прыгнув в санки первого случившегося извозчика, отправился немедленно в часть, передать пристову вновь собранные сведения и порадовать жену, добрую Надежду. Он был слишком взволнован в эту минуту, которая казалась ему целым веком от нетерпения разъяснить поскорее всю истину запутанного дела. Дворник постоял у ворот, поглядел ему вслед, потом развернул о сигнацию. "Эх ты, синяга. Кредитный билет в 5 рублей". Не без удовольствия отмотал он головою. "Чудак шальной балент какой, синягу почитай, ни за что отвалил. Ну да ведь и то. Теперь же, значит, в часть сменять и гадстанут, отдела своего отбивать. Так оно за труды, не чтобы Догляди да потом и сотнягу может отвалит, коль покажу, значит, как оно есть с посовестью. Это стал быть на руку нам синяга, как э -э -э, дело какое, над быть горит не свой брат. Пойти нечто в Хорчевшку хлебнуть мало за его здоровье, прав пойти бы можно. И он махнув рукой, весело зашагал по направлению к ближайшей Хорчевне. Глава двадцать девятая. Хлебоносущенский и компания поют горячку. И раз при Красная столица, славный город Питербюг шёл по Невскому проспекту сам с перчаткой рассуждал, пошатываясь выводил залихватские нотки дворник Селифан Ковалёв, возвращаясь к своим воротам из харчевни около часу спустя по уходе Бероева. У ворот постречался он с Рахилью, которая шла из мелочной лавки с какими-то покупками в руках и остановилась, посмеиваясь на весёлый вид захмелевшего Селифана. Ты что, ты пьясь, дочка, а? Ты что? Для чё белма ты вылущила на меня? Хмелён я. Ну так что ж, что хмелён, слабчелый, грешен человек. Потому, значит, пьян. А вам смешно. Вот, погоди, завтра же вместе с Голанкой твоей обеих к Иисусу потянут. Так ты там зуб поскаль. Куда? Ухмыльнулась прищурись на него Рахиль. А туда, где тебе Кузьмину тёщу покажут да попотеть заставит в часть, значит, к следственному. Аль забыла, как на медни звали? Зачем в часть? недоверчиво спросила Рахиль. А там уж обозначится зачем. Там уже доведают, куда вы с Голанкой ребёнок-то скрали. Какого ребёнка? О того, что барынька -то у вас на воспитание оставила. По лицу Рахили пробежало беспокойное облачко. Чего похмырилась? Альни вкусность? Продолжал меж тем Селефан, загораживая ей дорогу. Ты думаешь, вам оно с рук так и соедет? Нет, брат, шалишь, поперхнешься, ни повинного человека не моги запорочить. Правда-то, боже, я выплавит. Вы думаете, там ваших делов никто не знает? А нет, врёшь, Эльма. Я знаю Селифан Ковалёв и докажет, значит. Что ты знаешь? Что, ну что ты знаешь? Пьянает твоя рожа. Беспокойно наступала на него Рахиль. А то я знаю, что у вас ребёнок был, а теперь нету си. А ты его со двора снесла. А теперь же перед следственным обе зарекаетесь знать, мол, не знаем. А мне оно известно. Я на вас и родов кровопивцев и докажу начальству, потому барин-то добрый вон а Синьаго ни за что дал, а от вас каков он гривенник есть и того не жди. А я выпил, дай бог ему здоровья, и сам завтра с вами пойду. Вот оно что. Хмельноев Селифан долго ещё бормотал на эту тему, только уже сам с собою, потому что Рахиль после этих слов, озабоченная и поспешно шмыгнула мимо него, поскорей сообщить своей барыне, что дворник мол болтает недоброе что-то. У страха глаза велики. Акушерка, выслушав и раз за три внимательно переспросив, свою служанку во всей подробности, насколько та могла передать ей разговор свой, очень встревожилась и немедленно послала её к дворнику с поручением, чтобы тотчас залучить его к себе на квартиру. Ей хотелось самой разузнать от него, в чём дело, и задобрить какой-нибудь подачкой. Она высунулась в форточку, дворник бродил себе по двору и всё ещё бормотал про гривиник и синягу. Селифанушка, а селифанушка. Подымись-ка сюда, голубчик. Для чего вам надо? Подымись, я тебя чайком попаю. Ладно. Теперь чисто чайком, а то и гривенька не колдень дождёшься. Не доходить мне по чаям. Оттуже в часие повидаемся. Манёвр не удался. Кулак баба спешно стала одеваться и встревоженная подскокала прямо к великому юристу и практику за надлежащими советами, потому дело такое, что и ума не приложишь. Едва успела она, запыхавшись, передать ему всю неясную суть полученного ею известия, которая немалотаки озадачила плекта Харламповича, как вдруг туда явился новый нежданный посетитель. У хлебоносущенского ёкнуло серчишко. чем-то нерадостным. Ну, что скажете, милейший мой Кузьма Герасимович? Нехорошо с дело того. Весьма экстраординарный оборот с внушительной важностью шевельнул бровями пройдти свет письмоводитель. Позвольте объясниться конфиденциально. Хлебоносущенский удалился с ним в кабинет. А ну извольте видеть Дела у нас много, начал ему рассказывать письмоводитель. Я прихожу нынче в канцелярию после обеда, соснувся от кщасик, по заняться надо было бумажонками там кое-какими спешными. Вдруг прилетает это господчик Бюроев-то этот. Гляжу я, словно бы муха его укусила, себя ничего человек от полноты душевной. Дома, говорит господин пристав. уехавшие. Скоро будет. Кночи, говорю, надо полагать, вернётся. А раньше едва ли, да вам говорю, что угодно, те же ли какая-нибудь экстренность по делам, то либо написать ему, потрудитесь, либо мне, говорю, сообщите для передачи, а мы уж немедленно же и зависящее распоряжение сделаем, коли это важная экстренность. дал я ему тут письменную принадлежность, а он вот что с изобразить изволил неугодно ли пробежать, закричал, проидя свет, вытаскивая из бокового кармана свернутый лист бумаги. Хлебоносучинский поморщился и стал читать. Сначала довольно холоднокровно, но потом руки его невольно дрогнули и физиономия потеряла всякую приятность, ибо значительно вытянулась и побледнела. Дело оказалось нешуточное. Это было формальным образом изложенное письмо на имя пристава о всех обстоятельствах, узнанных Бюроевым от дворника, где между прочим, и Аплев к Тихорлампевичу упоминалось. Что же вы теперь намерены делать? слабо спросил он проиди света. В ихнюю часть телеграфировать будем, чтобы дворника этого на завтра к допросу представить? А нельзя ли как-нибудь сделать отвод от этого свидетеля? М-м, трудновато. -с. Призадумался письмоводитель, потирая палец о палец. Приметы экипажа вашего яствана обозначены, а также и число посещений, объяснил он. Могли, значит, кроме его ещё и другие лица видеть. Мелочной сиделец, например, и, ежели На повальный обыске окажется, что точно заприметили этих шведочек, то я вам доложу. Для вашей амбиции мораль подозрительная может произойти, при том же и вы тогда к следственному делу все непременно будете притянуты, а эту самую персону, что в гостиную у вас теперь сидит, завтра же арестуют вместе с служанкой и по секретному прячут. Может, и до сознания доведут, особенно как ежели дворник уличить, так и станет. Практик в сильном волнении зашагал по комнате. Господи, всё было так хорошо устроилось, всё ехало как по маслу, можно сказать, к счастливому финалу приближались. Рубикон перешли, и вдруг дворник какой-нибудь с этим ослом Бероевым все труды и усилия за один мах похерят. Аскорбительно. Задержите телеграмму, стремительно повернулся он к пройде свету, озарённый новой мыслью. Тот замялся и ничего не ответив, только за ухом почесал с улыбкой весьма сомнительного качества. Непременно Во что бы то ни стало задержите настойчиво, приступил Палефт Харлампович, который в эту минуту не без основания сообразил, что в дальнейшем деле при таковом его обороте будет страдать уже его собственная шкура, не говоря об остальных, а в том числе и о шкуре князя Шадурского. Ну нет, оно довольно затруднительно насчет приостановки. вздохнул письмоводитель, словно бы после сытного обеда во всю широкую грудь. Боже барани, что нибудь окажется сам под суд пойдешь? продолжал он, а у меня жена, да дети, и человек я к тому же недостаточный, как вам не безизвестно, так мне это оно не того. Сколько вам надо? решительно и без всякой уже церемонии спросил его хлебоносущенский. Тот замялся. очевидно хотелось схватить цифру покрупнее. Э вы уж лучше начнёте сами изволь спочувствовать и сообразить, сколько бы за такое дело можно положить без обиды по совести, ответил он Плеяф, кто. Э вы мне, например, назначте, а я коли мало, скажу мало. А коли много, я много скажу. Так моё это дело по чести про между себя и обстроим. Клепносущенский подумал: радужную желаете? Кредитный билет в сто рублей предложил он. Пройдя свет, упер в него свои глаза, выражавший очень ясно: гусь ты, братец, точно что гусь. Да напал-то на лебедя? Желаете? Повторил тот. Мало. А две тоже мало? Все, конечно. -с. До да уж колесами спросили: "Стал быть, чувствуете, что мало?" Ну, а три? Мало, с сокрушённым вздохом опустил он глаза в землю. Ну, а четыре? М-м, почти что мало, к сожалению, дело рискованное. Пять. Это будет достаточно. Но я нахожу, что пять уже много. Взгляды, знаете ли, бывают различные, и мнения разнооречивы. Это даже и в английском парламенте случается. А княжеская касса богата, ее пятьсот рублей на бедного человека не разорят, полагаю. Хлебносущинский согласился с этим аргументом и заплатил. Он сам очень хорошо сознавал, что последнее сообщение про Иди Света весьма и весьма таки важно. И стоит, пожалуй, даже побольше, чем пятьсот рублей, но не мог не поторговаться, потому таков уж обычий такова натура. Условились до утра скрыть бумагу от следственного пристава, и стало быть отсылку вызова предоставить обычно формальным образом, но его собственное благоусмотрение. По такому расчёту времени у Хлебонасущенского всё-таки оставалось немного, даже менее суток. Поэтому он немедленно отправился на генеральный совет к её превосходительству Амалии Потаповне фон Шпильце.